Карфагенине уже давно ожидали появления римлян в Африке и приготовились к обороне. Первое время они даже успели довольно сильно стеснить Сципиона. Но весной следующего года Сципион в неожиданном ночном нападении нанес им огромные потери, а затем разбил их и в чистом поле. В Карфагене получило тогда перевес партии мира, и были начаты переговоры. Победитель предъявил требования столь умеренные, что мир казался уже близким. Но этого не хотела допустить партия патриотов, главным образом из нежелания дать торжество враждебной партии, а отчасти и в надежде, что Ганнибал сможет поправить дел. Великого вождя потребовали в Африку. Он и сам уже понимал, что в Италии ему нечего делать, и медлил только тщетно рассчитывая на обещанную Филиппом Македонским помощь. Теперь же он не колебался. Умертвив своих боевых коней и перебив тех итальянских солдат, которые не пожелали следовать за ним, он отплыл из Каратона в Африку. Облегченно вздохнули римляне, когда их землю оставил либийский лев. 16 лет державший их в страхе. Ганнибал, последний из львиного рода Гамелькарова, вернулся на родину после тридцатипятилетнего отсутствия. Он оставил родной город еще мальчиком, направляясь вместе со своим великим отцом на запад. Теперь он возвращался с востока, совершив победоносный путь вокруг большей половины Средиземного моря. Он всю жизнь бился для великого плана, который, если бы удался, изменил бы судьбы мира, и если какой-нибудь человек был способен их изменить, то, конечно, именно Ганнибал. Он встретил, однако, непреодолимые препятствия. Их создали геройской обороны римлян и еще более близорукая своекорыстная мелочная политика карфагенских правителей. Карфагенский сенат не дал Ганнибалу необходимых средств, когда он мог достигнуть успеха. И теперь призывал его спасать отечество, которое приведено было на край гибели его политическими врагами. Как истинно великий гражданин, Ганнибал без жалоб, без укоров, честно приложил все свои силы к порученному ему делу, хотя оно было почти уже безнадежно. Он попробовал в личном свидании со Сципионом добиться более легких условий мира, но Сципион не мог делать новых уступок, тем более что карфагенине только что вероломно нарушили перемирие. Около Замы в 202 году произошло сражение, и Сцепион одержал полную победу над плохо обученным, недавно собранным войском, которое было теперь у Ганнибала.